Глава восемнадцатая. «Тигран». «Она еще бегать от меня будет». Тигран скрежетал зубами, наблюдая за тем, как Аня исчезла за поворотом. Один бог знает, чего ему стоило не броситься следом. А хотелось. Очень хотелось догнать в три прыжка, схватить за плечо, повернуть к себе лицом мы. И... и что? Что он мог ей сделать? Она согласилась на все условия, удерживать незачем. «Совсем обалдела!» Но ничего, еще прискачешь обратно, приползешь на коленях!» Тихо плюясь ядом, он пошел к машине, забрался в теплый салон. Но двигатель заводить не стал, просто сидел, ловя носом отголоски аромата ее цветочных духов. «Почему все так? Почему он вынужден сидеть тут один, как последний придурок, тогда как мог сжимать любимую в объятиях, целовать ее?» чувствовать ее нежные пальцы на своей коже, слушать ее стоны. Но предательниц не целуют, им не делают приятно, их с корнем из сердца выдирают, их ставят на место. И Аню пора поставить на место, совсем взорвалась. Ей гордость не почину. Тигран считал жену ангелом, а она оказалась дрянью. Где он напортачил, что жена взглянула налево? И сколько раз она туда смотрела? Он был у нее первым мужчиной. Неужели захотелось разнообразия? Или банально не хватило внимания? Лейли три с половиной, а значит, Аня, сходила налево как минимум единожды четыре года назад, как раз когда они только-только поженились. В то время он очень много ездил по командировкам, стараясь заработать для молодой жены достаточно. Чем дольше он об этом думал, тем сильнее сжимал кожаную обивку руля. Казалось, еще чуть крепче сожмет, дернет и оторвет с мясом. Пока он пыхтел, стремясь ее обеспечить, жена непонятно с кем трахалась. Она еще смеет от меня бегать. Повторил, смотря на дорогу, невидящим взглядом. Ничего, очень скоро Аня отбегается. Средств он ей перевел не так уж и много. Надолго не хватит, учитывая, сколько она тратила раньше. Работы у нее нет. Образование тоже, куда ей податься? На что жить? Она же только на то и годна, что дома сидеть и транжирить его деньги. Приползет, как миленькая, и уже будет не такая гордая. Он заставит ее тысячу раз извиниться за свою подлость, прежде чем даст еще хоть рубль. Тигран умел заставлять людей жалеть о своих поступках. Не помнил, как доехал до дома. Действовал на автомате. И обошлось без происшествий. Нажал на кнопку, и ворота поднялись. Проехал во двор, а потом в гараж. Пока парковал машину, оставил ворота открытыми. Выйдя из гаража, очень удивился, заметив у входной двери Наиру. Жена друга стояла с покрытой зеленым платком головой. Никаких больше коротких шуб и вульгарных юбок. На этот раз явилась в джинсах и свободной парке. при этом имела очень скорбный вид и скромно прижимала к груди закрытую корзинку. — Что ты здесь делаешь, Наира? — Я... я... я извиниться, Тигран, не злись. — Извиниться? — переспросил он, подняв левую бровь. — Извини меня, пожалуйста, — снова повторила Наира. И она бросилась на тебя, как голодная львица, и не учла, что у тебя горе. Сама того не желая, она попала в самую точку. У него горе. У него семья развалилась на части. У него ребенка больше нет. А любимая, обожаемая супруга превратилась в горделивую суку-изменщицу. На Ира тем временем приближалась. «Ты не подумай ничего плохого. Я поняла, что мои чувства не ко двору. Я поддержать тебя пришла. Вот принесла домашние еды. Ты же, наверное, не ешь ничего. Вот я приготовила все самое лучшее». С этими словами она поставила на крыльцо корзинку, которая держала в руках. «Спасибо, не стоило», — проговорил Тигран сдавленно. «Еще как стоило. Ведь друзья должны друг друга поддерживать. Я очень хочу тебя поддержать, Тигран. Может быть, ты впустишь меня? Выпьем вместе чаю. Я послушаю про твою беду». «Этого тем более не нужно», — отрезал он. Вопреки всем законам гостеприимства, Кивнул в сторону калитки, давая понять непрошенной гости, что ей пора. Да, у него горе. Но делить его с Наирой он не хотел.